Глава 59. Никого другого на ее месте не будет. Приоткрываю глаза, когда чувствую, как моя малышка выбирается из объятий. Каждое утро она старается сделать это как можно незаметнее, тише, но у меня слишком чуткий сон. Сейчас она повернется, чтобы проверить, удалось ли ей ускользнуть незамеченной, я подыграю, закрывая глаза. Она постоянно твердит, что мне нужно больше отдыхать, Поэтому если покажу, что проснулся, будет винить себя, что снова не дала мне выспаться. С трудом сдерживаю улыбку. Я и правда последнее время работаю все больше и все меньше уделяю ей времени. Но у меня есть цель, и я хочу ее быстрее достичь. Аня все понимает и не винит, поддерживает. Наверное, и впервые за всю свою жизнь я так сильно привязан к другому человеку. Я просто уверен, что потеряя Аню, потеряю важную часть себя. Вновь открываю глаза только когда дверь в спальню за ней закрывается. Пиксель убежал вместе с ней, порой мне кажется, что он воспринимает ее своей хозяйкой, хотя это и правильно, эта квартира больше не моя, она наша, а не ее полноправная хозяйка. Снег. В этом году он начался раньше обычного. Ноябрь выдался холодным, и без этого в голове уже не первый день крутится неплохой план, пора начать его осуществлять. Я все же разбудила тебя. Хлопает глазами, а я взгляд от нее отвести не могу. Аня сидит за барной стойкой в своей любимой позе, а до нога под ягодицами вторая свешена вниз. На ней одна из моих футболок. Волосы слегка растрепаны, на лице видны следы раннего пробуждения. Но все это только украшает ее. Мне чертовски повезло. Она идеальная, во всем идеальная. Нет, не ты, Майкл. У нас остался незавершенный вопрос. Ложь с моей стороны может быть только такой, ничего глобального, ложь во благо. Я страшно брезглив, ненавижу лишние прикосновения, не терплю, когда мои границы нарушаются, но к этой девушке руки сами тянутся. Она единственная, кого я готов видеть в своих границах, и единственная, кто может устанавливать в них правила. Вот и сейчас просто не могу сдержать себя, Сажусь рядом и кладу руку ей на колено. Мне к первой паре сегодня. Я знаю ее расписание наизусть. Давай приготовлю тебе завтрак. Не нужно, я не голоден. Сам приготовлю позже. Рука скользит выше. Я успел изучить каждый сантиметр ее тела. Но она все равно краснеет и смущенно отводит взгляд в сторону. На улице метели я отвезу тебя. С трудом отрываю руку. Если зайду дальше, то к первой она точно опоздает. «Не нужно, я сама доберусь. У тебя же были планы». «Мне так будет спокойнее. Ваша договоренность с Юлей в силе?» Поднимаюсь и обхожу стойку, чайник еще горячий. «Да, она хочет прогуляться по магазинам, присмотреть подарки родным, хотя бы по ценам определиться. Но я думаю, что к семи, максимум к восьми буду дома». То, что она пытается отчитаться передо мной, местами напрягает. Я верю ей и не требую отчетности. Она вольна делать то, что считает нужным». Главное, чтобы ей не вредило. Мы никогда не поднимали тему прошлых отношений, но я уже сделал выводы по ряду моментов. Все исправимо, просто нужно больше времени. Позвони мне, как будете заканчивать. Заберу тебя. наполняя чашку водой. Поужинаем сегодня в ресторане. Ладно, я только за...» — делает глоток. «Я собираться. Не хочу опоздать на практическое занятие». Обходит меня, ставя посуду в посудомоечную машину. «Егор!» — усмехается, когда преграждаю путь обратно. «Я опоздаю!» Притягиваю к себе, чтобы поцеловать. Дядя постарался на славу. Каждый преподаватель знает, что она моя девушка. Даже если опоздает, ей ничем это не грозит. Правда, Аня лучше не знать об этом. Она очень остро воспринимает любые снисхождения в свой адрес. Мне не хочется новых ссор. Хватило прошлой, когда я привязал к ее личному кабинету свою банковскую карту. Люблю тебя. Целую кончик носа и отпускаю собираться. Нужно к вечеру успеть все подготовить, не хочу затягивать с планом. Замечаю любопытные взгляды студентов, когда останавливаюсь в нескольких метрах от главного входа. Приятно осознавать, что Аня переборола свои страхи и не боится показать наши отношения всем. Для меня это важно. Я не собираюсь скрывать своих чувств ни от кого. Все. до вечера», — тянется поцеловать. «Я тебя люблю». Целует в щеку. Позвоню, как закончится занятие. Когда вижу ее улыбку, не могу сдержать свою. Аня, обращаюсь, когда открываю дверь. Шапка. Точно! Все, до вечера, посылает воздушно поцелуй. Провожаю ее фигуру взглядом и отъезжаю только, когда скрывается в здании. Есть еще один нерешенный вопрос, и раз уж я уже выбрался из дома, можно совместить. Егор! Неожиданно что-то случилось. Ты дома? Да, а что, хочешь приехать? Да, буду через двадцать минут, отключаюсь, не дав ответить. Я никогда не оставляю дела незавершенными, вот и в этот раз мне наконец удалось собрать всю цепочку. Хитрую цепочку, хорошо продуманную, но одна ошибка и я нашел первоисточник. Прежде чем сделать вывод, что за человек передо мной, я изучаю, поэтому меня сложно провести. Твой звонок был таким неожиданным, встречает меня в одном лишь шелковом халате, куда выше колена. Проходи. Маша отходит в сторону, пропуская меня в квартиру. Чай? У меня есть твой любимый. Откажусь, Маша, выключай. Она понимает, о чем я. Прекрасно понимает. На мне не работает. Ее образ глупой, беззаботной девушки может провести Мишу, но не меня. Взгляд тут же меняется да белый ты как всегда можешь все испортить одним словом как они с тобой вообще уживаются ид в гостиную я следом ты ведь явно приехал не на меня красивую посмотреть так что нужно чем обязан такому уникальному визиту садиться на диван нога на ногу я знаю что та ситуация на форуме твоих рук дело что ты ее заказала объяснишь цель глаза растерянно забегали мне удалось выйти на исполнителя а дальше особых усилий не потребовалось. Я сделал это не ради той девчонки, просто понимая, что та ситуация была лишь началом. «Не понимаю, о чем ты!» «Понимаешь, Маш, я знаю тебя не один год. Плохая идея играть со мной в молчанку», — опустила взгляд, уставившись на свои руки. «Это не поможет. Ладно, твоя конечная цель мне и так известна. Хотелось посмотреть, насколько развита твоя совесть». Мы обсуждали эту тему не раз, не два, не десять. Мне надоело. Она злит меня, заставляет изменить голос, заставляет быть грубым. «Прости, пожалуйста, не злись. Та девчонка, она... Она была влюблена в тебя, и это просто сводило с ума. Она заслужила того, что произошло. Заслужила!» — повышает голос. «Идиотка!» Я казался прав, и сейчас мне очень жаль Мишу. Их отношения последнее время дали трещину. Когда они в компании, то ведут себя, словно ничего не произошло, но я не раз оставался с другом один на один и вижу, что с ним творится. Он старается для нее, исполняет любую прихоть, но все равно остается не тем. «Да, да, Егор, я идиотка, но только потому, что люблю тебя!» — вскакивает. «Не смей осуждать меня, ты не имеешь на это никакого права!» Орёт на меня, но мне не жаль, совершенно не жаль ее. Не должна была стать твоей невестой. Это было оговорено с самого детства. Наши родители все давно решили. А что сделал ты?» А я сделал так, как считал правильным. Разорвал любые договоренности. Наш брак был выгоден обеим сторонам, но совершенно не интересен мне. Единственная девушка, которой я надену кольцо на безымянный палец — Аня. Другого исхода не будет. Никого другого на ее месте не будет. Хочешь, принимай это, хочешь, нет, мне все равно. Но говорю первый и последний раз. Маша, если попробуешь хоть что-то ей сделать, я испорчу жизнь всей твоей семье. Она не любит меня. Но ее семье нужна моя фамилия, нужно родство с моей семьей, и именно поэтому она, как единственная дочь, должна страдать. Это ее личный выбор. Это она не может сказать своим родителям «нет». «Миша любит тебя. По-настоящему любит. Так сделай так, чтобы твои родители приняли его, чтобы он стал им интересен». Вижу в ее глазах слезы. «Ты ведь не просто так столько лет мучила его призрачными надеждами. Не зря давала шансы. Подумай хорошенько, кого из нас на самом деле ты любишь». Ответ очевиден, но она сама должна найти его. «Я был ей интересен только как выгодная партия, Миша». Миша как мужчина. Эта парочка стоит друг друга. Я ведь уже сказала. Одним движением распахивает халат. Посмотри, разве тебе не нравится? Твоя Аня банальная серая мышь. Ты скоро сам поймешь, что она сама ничего не стоит. Думаешь, ей не нужны твои деньги? Думаешь, она не притворяется хорошей? Ты просто слепой придурок, белый. Усмехаюсь. Пусть так. Ты услышала меня. Дальнейший разговор. Не имеет смысла.